Глава 22 Мрак в извилистом коридоре, особенно после яркого мельтешения коблевских факелов в зале, казался совершенно непроглядным. Немало синяков и ссадин довелось заработать, прежде чем глаза вновь пообвыклись в темноте. Позади громыхали и бряцали железом мертвяки, что устремились в погоню за орком и теперь, так же как он, обдирали бока каменные выступы на неровных стенах прохода. Поначалу Муайта удивлялся, отчего коротышки, сами бегая с какими-то деревянными копьями, дубинами да топорами каменными, так тщательно троков вооружают. Но, побывав в схватке с последними встреченными мертвяками, стал обретать понимание кажущейся нелепицы. «Жалкие коблеты, имея такую армию, колдунам послушную, могут головы свои под мечи вражеские больше не подставлять. Другое дело, что для добычи такого количества трупов многим мелким уродцам и самим с жизнью расставаться приходится. Да и детей для жертвоприношения, похищая, недомерки в немалом числе гибнут. Но ведь все равно набеги свои не прекращают». Видать, воля колдунов, подкрепленная угрозами тех же пыток, например, пересиливает извечную трусливость проклятого народца. Похоже, для них не так страшно в бою погибнуть и даже в троков потом обратиться, как под жертвенным кинжалом своего же колдуна от истязаний подохнуть. Ну, это и сам бы, наверное, подобный выбор сделал, не желая пленникам на жертвенной скале оказаться. Уж лучше в трока обратиться». Может, злые боги, у мертвей из погибших создавая, не на совсем души их похищают? Может быть, есть еще шанс, упокоившись окончательно в пределы туманной, попасть? Неплохо было бы Кобла подраспросить, Возможно, и знает он, что об этом. Очень не хотелось Муайта никаким образом посмертия лишиться. А еще не хотелось ему вновь от зала с колоннами далеко убегать и вновь плутать, заблудившись в этих гадских серых пещерах. Потому и обрадовался он несказанно, когда сумел от норок почти под самым потолком коридора обнаружить. Довольно узкий и под крутым углом вверх уходящий, но если постараться, то и по такому вскарабкаться можно. Чтоб погоню с толку сбить, с топором расстаться решил, заметнул его подальше вперед по проходу. Пусть решат, что орк его обронил, дальше побежав. В отнорок не сразу смог забраться. Зацепиться плохо получалось, пальцы соскальзывали, а ноги болтались в воздухе, не имея возможности хоть во что-нибудь опереться. Лишь после нескольких попыток нашел-нащупал выступ небольшой, за который и ухватился. Но прежде чем отыскал следующую опору, чтобы дальше забраться можно было, пришлось еще пару раз срываясь, а пол и стену хорошенько приложиться. Топот мертвяков и звяканье их доспехов совсем близко уже раздавались. муай не знал, могут ли троки что-то слышать, да и в сопровождении коротышек у мертвия гнаться за ним могли. На всякий случай, дабы не шуметь, дальше по отнорку не полез пока, затаился, замерев. Имелось, конечно, вероятность, что колдун наделил мертвяков какой-нибудь магической способностью обнаруживать врага, но Муай-то предпочитал надеяться на обратное. В конце концов, если и отыщут его здесь враги, то добраться и извлечь охотника из этого от норка у них все равно вряд ли получится. А сам он тогда попробует дальше пролезть на тот случай, если за мертвяками колдун вдруг притащится. Почему-то казалось Муайта, что колдовство злое действует лишь в пределах прямой видимости. Так что стоит охотнику лишь за поворот какой спрятаться, и никакая магия иномирская его уже не достанет». Первый трог, прогремев доспехами прямо под ногами у охотника и, не заметив от норка над своей головой, двинул по коридору дальше. А за ним и следующий мертвяк увязался, мимо проскочил. Повезло. Теперь шума можно было особо не опасаться. И Муайто вскарабкался по тесноватому проходу повыше. И даже нашел местечко, где можно было, не напрягаясь, какое-то время пересидеть спокойно. Тупоту мертвый потихоньку затих. Проследовал ли за ними колдун и еще кто из коблетов, парень понять не смог. Решил, что подождет еще немного, не спускаясь в коридор. На тот случай, если Троки, не найдя его, назад тем же путем отправится. Проверил, хорошо ли в отнорке укрепился, расслабился и облегченно приложил голову к прохладной каменной стене. Сам не заметил, как в сон провалился. И ладно бы, что доброе приснилось. Так нет ведь... Все та же беготня по темным бесконечным коридорам и жуткие полусгнившие рожи мертвяков хищно на охотника пялищихся. Троки, окружив, наседали со всех сторон, тянули корку костлявые руки, не иначе, как желая разорвать его на кусочки и сожрать. Муайта отпихивал от себя протухшие конечности мерзких созданий злых богов, но они все лезли и лезли к нему, подступая все ближе и заставляя задыхаться от нестерпимой вони, В какой-то момент орка зажали так тесно, что ни руками, ни ногами он уже не мог шевелить. Оставалось лишь извиваться, уворачиваясь от умертвий, что упорно тянули к нему разявленные гнилозубые пасти. Проснулся он в тот момент, когда, стараясь высвободиться из жутких объятий троков, внезапно почувствовал ослабление их жадной хватки и соскользнул вниз. Оказалось, что он и в самом деле стремительно сползает по стенкам от норка и совершенно не способен уцепиться хоть за что-то и остановить падение. Хорошо, что, расшиперившись, притормозить смог. И высота, с которой он вывалился в коридор, небольшая была. Приземлился удачно, на ноги. Хоть и не устоял, завалившись на бок, ничего себе особо не расшиб. Тут же вскочил, тревожно оглядывая коридор, и замер на мгновение, заметив совсем неподалеку невысокую фигурку, напуганно вжавшуюся в стену. Вытаскивать копье из-за спины не стал. Коротышки и кинжала в грудь достаточно будет. Снимая с пояса нож, двинулся к врагу. А тот, поняв, что его все же заметили, взвыл истошно, но не сбежать попробовал, а сам в атаку кинулся. Муайта в последний момент руку с клинком в сторону отвел, когда, ухватив дерзкого мерзавца за горло, сообразил, что это и не коблет вовсе. Арчонок малек. Зим на несколько Муайта младше. Видать, из тех двоих, что сбежать пытались. Лицо напуганное, по щекам слез ручьем, а сам рычит и до Муайта кулаками своими дотянуться пытается. Насилу угомонил мальца, резко развернув к себе спиной и с трудом перехватив руки Буяна прижал их к упорно трепыхающемуся телу. Заодно и рот ему ладонью зажал, чтобы не заголосил ненароком с перепугу. — Все, все, хватит! — тихо зашипел ему в ухо. — Уймись, я свой, я орк, Муайта меня зовут. — Да тихо ты! Услышат ведь, набегут всякие. — Сейчас я тебя выпущу, только не шуми больше. — Как зовут тебя, храбрый воин? Почувствовав, что новый знакомец перестал отбрыкиваться и успокоился, Муайта ослабил хватку. Малюк вывернулся из его рук, нервно передернув плечами. Повернулся к Муайта, забавно хлюпнул носом и нахмурил брови, изображая суровость. Прошептал хмуро. Плинты меня кличут». Довольно странное имя для Арчонка. Это кто ж додумался его в честь птицы, певчей на речь? Да и сам он странный немного. Худоват да хиловат, как ты для Орка. В его возрасте даже у девчонок мышцы больше. «А где твой друг, Плинта?» «Вы ведь вдвоем бежали?» Я ногу подвернул, а пруд меня спрятал и погоню прочую вел. А потом его схватили, и я теперь за ним возвращаюсь. «Ну надо же!» — усмехнулся Муайта. «Значит, нам с тобой по пути, плинта. На вот, держи». «Не делай это, с одними кулаками на коблетов строками идти». Охотник протянул Арчонку кинжал. «Только береги его. Это моего друга клинок. Его вернуть неплохо было бы». Мальчишка вцепился обеими руками в кинжал, даже не переживая, что может порезаться. Но тут же перевел взгляд на Муайта, возбужденно сверкая глазами. — Ты тоже видел, Троков? — Хм, — усмехнулся охотник. — Не только видел. Упокоил уже даже нескольких. — Правда? Восторг и уважение, появившиеся во взгляде Плинта, приятно тешили самолюбие. Прямо героем себя Муайта почувствовал. Кивнул с довольным видом. «Кроме вас двоих были еще пленники?» — спросил он у мальчишки, уже вновь переключившего свое внимание на кинжал и увлеченный им размахивающего. «Угу», — кивнул тот, тыкая клинком воображаемого врага. «Рядом с нами даже человеки в коморе сидели. Брат с сестрой. Белобрысы такие оба. А из орков был кто? Надежда отыскать и спасти хоть кого-нибудь из своих все еще оставалась. Особенно хорошо было бы лоту отыскать. Он ведь триски обещаний дал». «Не скажу точно. Пожал плечами плинта. Не успели мы всех увидеть, спешили очень. Только с человеками немного пообщались. Они нам даже помогли немного. Мы ведь и их освободим?» «Посмотрим». Пожал плечами охотник. С одной стороны, такая забота о человеках была ему не особо понятна и приятна. Кто же врагам помогает? Многие орки погибли в боях с этим некогда пришлым народом. И отец Муаита в том числе. Своих бы вывезти умудриться из пещер этих поганых, не то что человеков каких-то. С другой стороны, кем бы пленники ни были, оставлять их коротышкам на растерзании и пытке тоже как-то неправильно. Уж лучше убить быстро, так, чтобы не мучились. Ну-ка, не шебуршись. Охотник прислушался. Кроме сопения плинта, тишину пещер ничто не нарушало. Разбежались коблеты строками кто куда. Можно двигать потихоньку. «За мной иди, не отставай сильно». «И вперед не суйся. Драка завяжется, под руку не лезь. Скажу, беги, убегай со всех ног, меня не дожидаясь, и сам потом выбирайся». Сняв с плеча копье, орк приставил его к стене и подпоясался. «А дорогу к каморам показать?» «Эту дорогу я и сам знаю». Копье подхватил и, не оглядываясь, к выходу в пещеру с колоннами направился. «Все, пошли». Шагали молча, максимально стараясь не шуметь. В опустевший зал выбрались, крадучись. И то лишь после того, как Муайта внимательно, насколько темнота позволяла, обстановку в нем изучил, тайком из прохода выглядывая. Вроде никто не подкарауливал. Да только среди этого множества колонн засаду можно обнаружить, лишь когда на нее наткнешься. Придется вновь на удачу положиться. Охотник уверенно, но осторожно направился к коридору, ведущему в жертвенный зал. Плинта спокойно шел позади него, ни звука не издавая, пока об останке мертвяка орком недавно поверженного не запнулся. Хорошо, хоть коротышки все железо сдохлого трока ободрали, иначе грохот все подземелье бы на уши поставил. «Под ноги смотри, растяпа!» Строго шикнул орк на малька, испуганно подскочившего к нему и сзади за пояс уцепившегося. «Я случайно!» — оправдываясь, зашептал тот в ответ. «Не видно же ничего. Как ты вообще тут что-то разглядеть можешь?» Давно я тут, пообвыкся уже. А как ты сюда попал? Тоже из плена сбежал? Похоже, страх сделал малька излишне болтливым. Еще чего. Сам сюда забрался. Ухмыльнулся охотник. Зачем? Коротышки на становище наше напали. Побили многих, а детей в плен захватили. Мы со старшим нашим одной рукой воинов в погоню пустились. Часть мальков отбили, а часть не смогли. А где же остальные воины и старший? Удивился Плинта. Тех детей, что спасти удалось, домой повели. Я один здесь. Может, найду еще кого. А нет, так отомщу коротышкам за смерть их. Все, хватит расспросов. Вот коридор, который нам нужен. Дальше молча идем. Плинта ничего не ответил и долго шагал позади молча, не мешая охотнику вслушиваться в тишину подземелья. «Муайта!» Спустя какое-то время все же дотронулся до спины охотника мальчишка. «Чего тебе, опять вопросы?» «Нет, подожди. Тут вода есть. Давай попьем, остановимся. Нас, когда связанными сюда тащили, коблеты привал здесь сделали и воду пили». «Где?» «Да вот». Плинта указал на стену, по которой стекала вниз едва заметная струйка воды. «Вниз посмотри. Тут ямка специальная есть». «Действительно. Если не знать, то и не заметишь. Совсем небольшое углубление в каменном полу у самой стены». Только-только двоим или троим ладонями воду зачерпнуть, чтобы напиться. А следующему уже подождать придется, пока ямка вновь наполнится. Интересно, когда долго не пьет никто, куда излишки воды деваются? Вокруг сухо везде, никаких луж не заметно. «Хорошо, пей», — кивнул Муайтом. Потом, обождав, и сам хлебнул холодной водице. «Как ты только нашел это место, если видишь плохо?» «А я рукой по стене вел». Помнил, что где-то здесь это место. Еще по разу набрали воды и напились поочередно. «Муайта!» — вновь потеребил его плинта. «Ты бы еще умылся, что ли?» Охотник недоуменно взглянул на малька, а тот поспешил пояснить. «У тебя лицо все в грязи и в крови засохшей. Я тебя, когда впервые увидел, чуть не обделался с перепугу. Подумал, на трока наскочил. ну ко мне и не перед кем красоваться. Пожал плечами Муайта». А коротышкам я и такой нравлюсь». Впрочем, все же умылся, грязь лица и груди как смог убрав. На большее ни воды, ни терпения у орка не хватило. Тем более до зала с черепом рыдающим, а значит и до врагов, не так уж много идти оставалось. Совсем чуть времени прошло, после того, как орки путь возобновили, а гул водопадов уже различим стал и усиливался с каждым шагом. Выход в жертвенный зал охраняла парочка коблетов. Муайта очень долго подкрадывался к ним, вжимаясь в стену и ступая не чаще, чем раз за два-три десятка ударов сердца. Нужно было разделаться с коротышками как можно более незаметно, так, чтобы внимания к себе не привлечь других недомерков, ежели те неподалеку окажутся. Копье временно вручил мальку, оставив того немного позади и строго наказав не шуметь. Добежать к орку стримглав, едва шум возни затихнет. Сам с голыми руками коротышком отправился. Прикинув, что на все проходы сильных и умелых воинов расставить коблеты не смогут. Нет их в таком количестве у проклятого народца. А с простыми воинами Муайты и без оружия справятся в силах. Оба недомерка в самом проходе прямо у выхода околачивались, что, несомненно, на руку орку было. Как только поближе к ним подобрался, метнулся молнией. Того коротышку, что первым подвернулся, на стену с силой оттолкнул. Второму, чуть не выскочив с ним с разбега из коридора в зал, в горло вцепился. И дыхание пережал, и вопали, едва не вырвавшийся. Не выпуская из рук, крутанулся и повторно припечатал задыхающимся коблетом его не успевшего отлипнуть от стены напарника. И чтоб дело наверняка завершить, обоих по очереди хорошенько, да хрусто, головами о стену приложил. Но где то там?» «Давай сюда!» — негромко подозвал Плинта. Быть услышанным кем-нибудь в зале не опасался особо. Река и водопады, шум в главной пещере немалой поднимали. «Копье давай и бегом за мной. Который там проход к вам в коморы ведет?» «Второй справа!» Прибежавший малек, протянув охотнику оружие, покосился на валяющихся у стены коблетов с раскуроченными черепушками. «Идем. Теперь не отставай!» Муайта выглянул из коридора в зал и первым делом на жертвенную скалу посмотрел. Главного шамана на ее верхушке не наблюдалось. Устал, видать, зло творить и отдыхать отправился. Во внешнем мире, похоже, ночь. Свет с потолка не падал, рыдающий череп не освещал. Ни одного факела в пещере. Коротышек тоже не видать. Но это не значит, что их нет. Не любят они в этом зале без дела ошиваться. Наверняка все, кого в охрану назначили, по коридорам затихарились. Орк вышагнул в зал и торопливо двинулся к следующему проходу. Так и есть. Еще двое коротышек. И вовсе в наглую на полусевшихся и к стеночке привалившихся. Кто же так свой пост охраняет? Два быстрых удара копьем. Одному удачно по шее попал, перерубив. Второму грудь проткнул. Пришлось добить быстренько, пока не заорал. И бегом к нужному проходу. А там новые охранники, как раз собирающиеся в зал высунуться. Не иначе встревожились чем-то. Хотя трудно поверить, что сквозь шум воды могли они приближающиеся шаги орков расслышать. Первый даже не понял ничего. мой это ему прямо в морду наконечником копья угодил. Второй успел дубиной замахнуться, но для удара времени ему уже не хватило. Орк, древко копья поперек перехватив, припечатал недомерка к стене. Твердое дерево пережало коротышки горла, а через миг и вовсе расплющило, выдавив из уродца сдавленный хрип. В глубине коридора горел факел. Туда охотник и кинулся, убедившись, что плинта его нагнал, а от других проходов никто из коблетов в их сторону пока не поспешал. Везение все еще сопутствовало оркам. Еще двое охранников сидели в центре пещеры с коморами и вскочили, заслышав шум снаружи. Да только оба такими же слабыми воинами оказались, как и недомерки, только что имевшие счастье, с Муайта познакомиться. Не иначе все лучшие бойцы сейчас по коридорам дальним носятся, орка разыскивая. А стеречь коридоры до пленников самых ущербных оставили. Нескольких росчерков острого клинка оказалось достаточно, чтобы непутевые охранники жизнью распрощались. «Ну и долго ты пялиться на него собрался?» Раздался за спиной радостный голос Плинта. Муайта обернулся. Малек обнаружился у дверной загородки, за которой с открытым ртом на полу сидел еще один арчонок, удивленный и восторженно взиравший на Муайта. И даже не заметивший появления своего друга. А в глубине этой же каморы маячили еще две физиономии. Бледнолицые и светловолосые, явно детям человеков принадлежавшие. «Плинта!» Так, что чуть уши не заложило, заорал приятель, малька на ноги вскакивая. «Как ты здесь очутился?» Соскучился. Плинт улыбнулся и принялся спокойно и деловито кромсать кинжалом кожаные ремни, прочно удерживавшие запертую дверь коморы. «Вот, на помощь тебе Муайта привел».